Глава сороковая. Признание ведьмочки не всегда праздник для мага. Мари. Стремительным шагом я направилась в кабинет отца. Без обычного стеснения уселась за стол. Магия отца признала меня, и тот самый заветный ящик открылся. Я старалась не смотреть на герцога, не сводящего с меня взгляда. Мы не приближались друг к другу, словно нарочно выдерживая расстояние, но напряжение чувствовалось, и его никуда не деть. Оно давило, мешало и в то же время сподвигало на активные действия. Мы были вдвоём и рядом, но, казалось, между нами пролегла пропасть недоверия. Без особых предисловий и прочувствованной речи я достала фотографию, на которую сама уже смотрела раз двадцать, и повернула её снимком к герцогу. «Лорд Рилан, знаете ли вы, кто здесь изображён?» «Да», — мой голос дрожал, но я постаралась вложить в него максимум достоинства. Сцепила пальцы в замок, не давая им беспокойно стучать по столешнице. Мак решительно протянул руку, взял фото и принялся рассматривать, да так пристально, будто искал на картинке не только схожи с лиц, но и слечал отпечатки пальцев, мои и когда-то оставленные маркизом. Рассматривать элиота было больно. Я понимала его сомнения, и потом, сама ведь во многом виновата. Нужно было давно всё рассказать, а не ждать слов посторонних. И тем не менее в душе бушевал ураган, по-прежнему навевающий желание обиженно поскандалить. Герцог никак не мог оторваться от снимка, словно он был необычайной ценности. А чтобы этот процесс казался не таким скучным, я достала ещё несколько фотографий и подвинула их к лорду. Он тут же среагировал и протянул ладонь. Наши пальцы встретились, но я тут же резко дёрнула руку. Оставаться сосредоточенной и отстранённой удавалось трудом, Маг оторвался от фоток и посмотрел на меня. Внимательно, пристально, изучая и ловя каждое слово. Почему так долго молчала? Я передернула плечами, совершенно не горя желанием оправдываться. Сама узнала на днях. «Мария, разве я дал тебе повод усомниться в себе?» Тихо произнёс Эллиот, глядя на меня так, что достало до сердца и даже до пяточек. «Он ведь прав, тысячу раз прав, и всё же». «Нет». Просто я была не готова. Думаешь, легко признать себя частью мира, к которому себя не причисляешь? Повисла тишина, грозящая раздавить. Я попыталась казаться независимой, но не особо получалось. Поднялась из-за стола, но стоять на одном месте не смогла. Тяжелый взгляд элиота прожигал, как бы я к нему не повернулась. Следовало поразмышлять, что будет завтра. Отвернулась от герцога и уставилась в окно, Но красоты сада меня не интересовали. Я пыталась прислушаться к каждому шороху, движению, но Рилана за спиной словно не существовало. Зато во мне клокотала буря, и я покосилась на стоявшую на камине вазу, пытаясь понять, цена она или нет. Хотелось что-то разбить. А где настоящая Мари? Считаю, она в моём мире вместе с мамой и бабушкой. Только прошу вас, лорд, не спрашивайте, как всё это случилось. Сама не знаю. Я просто читала книгу, а потом оказалась здесь. Подозреваю, ведьмы Керен и Раймон в курсе подмены. Мне оставалось только кивнуть, не глядя на мага. Не вижу смысла скрывать это. Можете их расспросить, а заодно о ритуале, что проводила моя сестра. Я в этом не разбираюсь. Им придётся со мной пообщаться. Сегодня же. Как твоё имя? Элиот расспрашивал, не мягко или рассеяно. Он был сосредоточен, и голос звучал жёстко, отвергая возможность промолчать. Я уже заранее сочувствовала девчонкам, но была уверена в том, что они устоят. Надо будет послать им весточку, чтобы подготовились. «Марина», — произнесла я, радуясь, что могу открыто его произнести. «Да, Мари и Марина похожи. И всё-таки я — это я, а жить под чужим именем — не моя мечта». «Ты за этим отправилась к порталу?» да призналась я. Ваш портал — это единственный путь домой. Снова молчание, повисшее между нами. Элиот размышлял, а я всё больше вскипала. Ждать, пока герцог прозреет или ещё что-то надумает спросить, не было желания. Вредная часть меня решила по-своему. Я резко обернулась, едва не столкнув с лордом нос к носу. Скинула голову, словно от этого могла хоть на сантиметр подрасти и стать выше мага. Удержалась от желания положить ему руку на грудь, приподняться на цыпочки, чтобы поцеловать. Я же ведьмочка, да? А это значит у меня характер. А раз так, то нечего молчать и пора брать тебя в руки. Господин Герцог, в свете последних событий я хочу вам напомнить, что по завещанию вы являетесь опекуном Марии Салар. А так как с этим у нас проблема, то не вижу причины и дальше считать меня своей подопечной. Я говорила, смотрела в синие глаза и видела, как они темнеют, становясь подобием грозовой тучи. Сам маг сейчас напоминал спящий вулкан, чьё спокойствие показное. «Даже так?» — не скрывая язвительности, произнёс герцог. «Ему не нравился мой тон, сам ход мыслей, но я предпочла этого не замечать, а заодно упретила себе думать об этом маге, как о мужчине, влечение к которому возрастает с каждым днём. Набрала полную грудь воздуха и решительно выдохнула, совершенно не заботясь о том, как при этом выгляжу». «Лорд Рилан». Прошу вас покинуть мой дом. Если вы заметили, уже поздно. Мне есть над чем подумать, вам тоже. И если есть какие-то сомнения, то я готова к освидетельствованию. Надеюсь, завтра днём мы вместе пообедаем у меня в доме, а заодно пообщаемся». «Завтра днём, говоришь?» Ухмыльнулся герцог и, сжав кулаки, отступил. Я же упрямо осталась стоять на месте. «Если не затруднит». О своём нежелании отправляться на работу говорить не стала. Сама не знаю, что будет. По-хорошему, нужно предупредить и Рэя, и Троя, но сейчас о них думать просто не хотелось. Мужчина, чья притягательность зашкаливала, сейчас казался чужим и по-прежнему очень опасным. Я поджала губы, ожидая и в то же время не желая, чтобы Мак ушёл. Именно сейчас очень остро хотелось поцелуя и нежности, а ещё заверение, что он всё понимает и совершенно не сердится. как скажете леди «Марина», — надменно произнёс аристократ и ушёл. А вот так взял и ушёл, оставив меня совершенно одну. Точнее, открыл портал и свалил, не пожелав даже меня расспрашивать ни о чём. А ведь мог попытаться. Долго страдать мне не дал чудик. Пришёл за мной в кабинет отца, без разрешения запрыгнул на подоконник. «Выходит, ты не ты, а твоя сестра». «Типа того», — согласилась я, не прячу усмешку. «Подслушивал найдёныш усатый, и пора всё ставить на место. Кот, ты со мной?» «Если там кормят, то да». Не раздумывая, поддержал чудик. Я в ответ рассмеялась, подхватила серого подсытая пузико. «Вот и славно. Пошли, пора народ радовать, что у них теперь власть сменилась. На смену заступила новая хозяйка». «Бразды правления переходят к нам», — заявил котяра, И я согласилась. К кому же ещё, как не к нам? За что мне нравился местный дворецкий, это за умение быстро ориентироваться и точно исполнять указания руководства. Я приказала собрать всех слуг в холле. Не было только механикуса, но его рабочий день уже закончился. Да и проживал Алтон вне территории особняка, а где-то в городе. В любом случае, его я видеть не хотела. А когда народ выстроился полукругом, осмотрела всех. На миг задержалась, вглядываясь в любопытствующие лица. Интересно, что эти люди скажут, когда узнают правду? «Всем ещё раз доброго дня, и давайте знакомиться». ох как удивлённо взлетели брови у одних, и с каким выражением на меня уставились другие. Не иначе решили, что у хозяйки крыша поехала. «Меня зовут Марина Салар, и я дочь Маркиза. Та самая, что много лет назад пропала вместе с матерью и бабушкой». Никогда не видела, как у нескольких людей открываются от удивления рты. Одновременно. Как на массовом приёме стоматолога. Похоже, мысли у прислуги покатились не туда, нужно срочно возвращать. А то опять мне какого-нибудь целителя вызовут. А не хотелось бы. Не думайте, что я спятила или заболела. Визит доктора Крайта здесь ни при чём. Кто помнит, мы с Мари-близнецы. А построенный ею ведьминский портал позволил нам поменяться местами. всеобщий удивлённый выдох и шуршание одежды указывало на то, что народ не помер, а жив и наверняка будет обсуждать случившееся. Я отметила лица кухарок. Да-да, мои милые женщины, а поначалу вы хотели устроить свидание мне и механикусу. То, что этот случай работница вспомнит, я не сомневалась. А сейчас прошу принести мне в кабинет отца кофе и шоколад. Мне есть над чем поразмыслить и надеюсь на ваше понимание. Желаемая ждала я недолго. Думала, прибежит горничная, но она пришла не одна, а вместе с дворецким Каспером. Женщина поставила поднос, словно нарочно затягивая время. Помимо моего распоряжения, Лизи принесла пузырёк с настойкой от Крайта и инструкцию. Я не стала откладывать в долгий ящик и выпила чайную ложку приятной тягучей жидкости. Солодка, что ли? Впрочем, какая разница? Лишь бы помогло. И проснувшаяся магия прижилась, как полагается. Или как тут у них говорят. И пока я всё это проделывала, мужчина ждал, не сводя с меня внимательного взгляда. «Леди, значит, все эти расспросы не случайны». «Вы правы, не случайны. Мне хотелось хоть что-то разузнать. А кроме вас подсказать некому», — призналась я. «Каспер, хотите кофе? Присаживайтесь». «Нет, что вы, благодарю», — немного смутился мужчина. Но я видела, ему было приятно моё приглашение. «Леди», — мужчина замялся, — «а как там Маркиза поживает? А бабка ваша, ведьма старая?» Пока дома жила, она была в порядке. Призналась и вздохнула. «А сейчас, не знаю. Рады, наверное, Мари нашлась. Не то чтобы я в это верила, но всё же хотелось, чтобы из-за появления сестры про меня не забыли. Да, тут обеспеченная жизнь, но я ведь совсем одна». А что касается старой ведьмы, то грустную улыбку я не сдержала. Теперь понятно, почему бабушка так молодо выглядит. Подруги сказали, силы природы нас подпитывают. А я-то думала, косметические процедуры. Даже если Каспер и хотел что-то ещё разузнать то не посмел. Мужчина ушёл, а я ещё какое-то время сидела в отцовском кресле и думала, как быть дальше. Решила всё-таки на работу сходить, а то некрасиво получится. И правду о себе открою. Может, дракон не будет против, чтобы я воспользовалась порталом. А чего им жадничать? Ведь я, по сути, готова участвовать в эксперименте. Главное, вернуться домой к обеду, потому что сама назначила встречу несостоявшемуся опекуну.